Глава 11. Меня качнуло вперед, прижав животом к холодильному прилавку, а в спину кто-то чувствительно заехал локтем. Но я успел-таки ухватить два куска колбасы, завернутые в уже размокшую и расползавшуюся в руках оберточную бумагу, и принялся энергично выбираться из возбужденной толпы. «Одному куску в руки!» визгливо закричала какая-то женщина слева, после чего ко мне протянулась чья-то рука со скрюченными пальцами, попытавшись выхватить у меня из рук один кусок колбасы. Но я умело сработал плечом, сбивая руку, и шустро вывернулся к дальнему углу, где меня ждала заботливо втиснутая между стеллажей сестренка, в настоящий момент флегматично ковырявшаяся в носу. Все происходящее для нее было вполне привычно, потому что такие забеги за колбасой мы совершали минимум два раза в неделю. А бывало и три. Сунув ей в руку один кусок, я победно заявил. «Нас двое!» После чего парочка теток, устремившаяся за мной наводить социальную справедливость, Глухо ворча, отползла назад и с новыми силами ринулась в толпу бушевавшую у холодильной витрины, которую равнодушные продавщицы, дородные да тетки в грязноватых белых халатах, порциями вываливали расфасованную колбасу. Какой у нее был сорт, и какое наименование никто не знал, да и даже не задумывался. У нас в городке было принято делить колбасу на два сорта. По 2,20 и по 2,90 других вариантов в магазине не встречалось. Так что зачем-то вроде сервелата или сырокопченой нужно было ехать в Москву и по кругу обходить все известные гастрономы, колбасные магазины. Надеюсь, что тебе повезет, и подобный товар выкинут именно в тот момент, когда ты его ищешь. Впрочем, надо признаться, что в Москве пока еще везло довольно часто. Столица снабжалась не в примеры лучшей провинции, но очереди там были куда нашим. Хотя и у нас все было невесело. Для того, чтобы гарантированно заполучить колбасу, мне приходилось занимать очередь ажно в 2 часа дня, сразу после школы. При том, что продавать ее начинали с полпятого или с пяти как решит полком, который регулярно, как минимум раз в квартал, менял время начала продаж. — Ну что, пошли, мелочь? Я и так уже на самбо опаздываю. — Вом! А Ты обещал! — законючила Катюня. — Обещал, значит, куплю. — твердо произнес я. — А куда деваться? — Хочешь, не хочешь, а нужно поддерживать авторитет старшего брата. Ворожный сырок с изюмом Катюня начала лопать, едва только мы вышли из магазина. — Ну куда ты, чудо мое? — досадливо пробурчал я. — Руки ж грязные. — А я за бумажку девжу, — сообщила мне сестренка, продемонстрировав зажатый в кулачке сырок. Привлекать ее к операции «Достань колбасу» приходилось из-за того, что я, наконец, вернулся к исполнению своего плана развития, записавшись на секции «Самбо и бокса». Так что со временем у меня снова стало совсем туго. А колбасу семье есть хотелось. Вот и пришлось подключать Катюню. С ней у меня получалось пропустить только одно занятие в художке или музыкалке и опоздать только на одну тренировку по боксу или самбо в неделю. Гимнастику при этом пришлось бросить. С ней вышло не очень. Михаил Львович, когда я объявил ему о своем решении, жутко на меня обиделся. То есть сначала он долго пытался меня убедить не совершать такой глупой ошибки. «Зачем, Марков, зачем?» «Нет, в плавании, я знаю, у тебя возникли определенные трудности, но здесь-то все нормально. Прямая дорога к мастеру. Занимайся не хочу. Деньги он стал зарабатывать». Это было правдой. Тренер начал мне за массаж подбрасывать по пятерочке-другой в неделю. Не с наших, нет. Нашим и я, и он все делали бесплатно. С тех, которые со стороны. Ну, кто приезжал к нему лично? Он стал задействовать меня в расслабляющем, а последние пару месяцев и в общеукрепляющем массажах. Потому что пальцы и кисти рук у меня уже в достаточной мере окрепли. Так что кое-что простенькое я делал вполне на уровне. А вот прямую мануалку он пока мне не доверял. Но учил, давая прощупать проблемные места пациентов и рассказывая. Как, куда и почему надо давить, чтобы снять болевые ощущения или восстановить поврежденные участки. И тут такое предательство с моей стороны. Так что уходить мне было очень тяжко. Он даже домой ко мне приходил, с родителями разговаривал. Но я все-таки продавил свое решение». Слава богу, родители уже привыкли, что все решения относительно себя я всегда принимаю сам. Хотя мама и пыталась меня переубедить. Уж очень Михаил Львович был убедителен. — Вон, а у меня вучки грязные. — жалобно протянула Катюня, вытягивая в мою сторону свои липкие оттворога голодошки. Ничего, сейчас домой придем, помоешь. И умоешься заодно. — усмехнулся я. «А ты мне повидло дашь?» «Не дам», — отрезал я. И так сладкого натрескалось, что скоро губы слипнутся. «Они уже!» Обиженно пробурчала нахохлившаяся сестренка. Она у меня та еще сластена, после чего припечатала. «Жадина!» Я снова усмехнулся. «Ну да, в ее представлении все так и было». Я был буквально императором повидла, а с любимой сестренкой никак делиться не хотел. Но как минимум в тех объемах, которые ей грезились. Яблочного повидла у нас дома по осени накопилось аж на 30 банок. Сейчас уже, конечно, осталось поменьше, но все равно запасы все еще выглядели солидно. Но, увы, они были предназначены не для личного поглощения. После ухода с гимнастики и прекращения подпитки от массажа у меня образовался некоторый провал с доходами. Нет, как решить вопрос кардинально, планы у меня имелись. Но пока они только начали свое воплощение в жизнь. Потому как я уже двумя пальцами набирал свою первую повесть. А может и роман. Не знаю, как выйдет. Книги, написанные мной в прошлой жизни, представлять широкой публике было рано. Ни то время, ни та страна. Люди еще не так мыслят. Да и цензура имеется, да еще какая. Суслов сейчас в полной силе. Короче, хрен их напечатают. Так что пришлось кропать что-то этакое, попаданческое, пионерское, с подростковым героизмом и строительством коммунизма. Но для 12-13-летнего пацана должно было получиться весьма круто. Однако, как оно повернется, напечатают, не напечатают, я пока не знал. Нет. В том, что в 90-е, а возможно и в конце 80-х я выстрелю, у меня сомнений не было. Но вот сейчас, во второй половине 70-х... Хрен его знает. Сейчас же застой. Хотя и самое его начало. Отсюда и очереди за колбасой, и воскресные выезды в Москву за шматьем и любым другим товаром народного потребления. Даже с советским уже вовсю перебои. Духит Зинтерс, радиоприемник Спидола, батарейки Крона давно и устойчиво в списках дефицита. А когда в наш главный городской универмаг Радий завозились шины для «Жигулей», Народ дежурил у дверей всю ночь, делая переклички по спискам на тетрадных листках и безжалостно вычеркивая неоткликнувшихся. Ох, какие трагедии там разыгрывались. Я только на пять минуточек отошла, ребенка проверить. Нахрен отошла, вычеркнули. Но советское уже не котируется. Народ старательно приучается к тому, что более-менее удобным и качественным, Может быть, только что-то импортное, ну, в крайнем случае, экспортный вариант. То есть что-то пусть и советское, но сделанное именно для заграницы. Вот за этим, да, гонялись, давились в очередях, переплачивали сверху, за австрийскими или финскими сапогами, итальянскими плащами и польской косметикой выстраивались целые очереди с записью в правкомах. И сделать с этим я не мог ничего. Как бы там ни было, даже если у меня все получится с созданием моего первого текста, до того момента еще следовало как-то продержаться. А расходы возросли. Нет, на шмотки я особенно не тратился, носил то, что покупали. Я вообще никогда не зацикливался на них. Что есть, то и ладно. Тем более, что совсем уж галимого ширпотреба у нас в семье не носили. Как-то умудрялись покупать более-менее приличные вещи. Не самый верх, конечно, но такое можно было найти только у форцы или во всяких спецраспределителях для партийных бонз типа 20-й секции ГУМа. Они с первыми, не со вторыми в моей семье как-то никогда дел не имели. Мои первые джинсы были советского производства и назывались Техасы. А вполне себе удобные и почти ничем не отличающиеся от конверсов Кеды два мяча, у нас таскало едва ли не половина школы. Как я уже упоминал, Средмашевские города снабжались очень неплохо. Но все равно деньги требовались. Например, потому что нас с соленкой давно уже стали отпускать в кино по воскресеньям, а с этого года. Даже начали позволять ходить и в будние дни, да еще и на вечерние сеансы. И рубля, выдаваемого мне на все, от кино до последующего похода в кафе-мороженое, уже давно стало не хватать. Раньше я перебивался за счет дополнительного дохода от массажа, а теперь он отошел в область преданий, потому пришлось озаботиться тем, как заработать. Способов было несколько. Летом я приспособился торговать торфом. У Аленкиных родителей был участок на Красной Горке в Садово-Огородном товариществе их института, на которой располагались еще несколько Садово-Огородных товариществ, как других институтов нашего Наукограда, так и множество сторонних организаций, среди которых затесалось и несколько московских. Например, здесь были участки гостелерадио. И вот на них люди приезжали, как правило, только на выходные. Так что заниматься копкой торфа в расположенном неподалеку болотце времени у них особенно не было. Но отчего бы мне не помочь хорошим людям? Вот я помогал. Приезжал на велике на болотце с тремя пустыми мешками и примотанной к раме веревкой-лопатой. Набивал их торфом, вешал мешки на раму, а потом катил велик, обвешанный мешками, по узким проездам садовых участков и орал во все горло. «Торф! Торф! Кому торф?» Ну, а когда дачный сезон подошел к концу, я развернул бизнес с пирожками. Вместе с парнями из детдома мы по выходным пекли в столовке школы-интерната пирожки с повидлом но не местные, стандартные, продававшиеся на каждом углу, а почти в два раза крупнее и с куда большим количеством повидло, а потом продавали их в соседнем городке, на рынке, который там работал каждые выходные. Рынок там был самым крупным в окрестностях, на него не то что из Калуги, из Москвы приезжали, так что народу там всегда была тьма. Да и пирожки у нас получались просто на загляденье. Так что процесс пошел. Мы с пацанами поднимали минимум по пятерке за один заход. То есть за весь, так сказать, уикенд у меня выходила все та же десятка, что и с массажа. Впрочем, пацаны и бизнес со сырьем тоже пока не бросали, но я в нем больше не участвовал. Пару раз нас на рынке, правда, прихватывал местный участковый но мне удалось убедить его, что лучше уж так, чем воровать. Мужик оказался вполне себе понимающий. Да и с воришками из числа местных цыганских пацанов, коих в том городке, в котором был рынок, были тучи, у него были регулярные проблемы. Так что мы с ним договорились, причем без всякой взятки. Вот такие здесь сейчас встречались менты. Нет, трогать он нас не перестал. Мы по-прежнему старались не попадаться ему на глаза, а если вляпывались, то, покорно опустив голову, шли к нему в опорный пункт. А там он поил нас чаем, интересовался нашими успехами в учебе и, строго предупредив, чтобы мы не думали по-серьезному заниматься этим спекулянством, отпускал. Но для того, чтобы все работало бесперебойно, требовалось яблочное повидло. Которое я всю вторую половину августа варил из яблок, собранных в деревенском саду, моих прабабушки и прадедушки. Нет, можно было купить и государственное, оно продавалось в больших жестяных банках, но свое было вкуснее, и пирожки с ним расходились лучше. Что, кстати, позволяло мне не каждое воскресенье участвовать в рыночной торговле, оставляя время на то же написание повести. Ну и на прогулке с Аленкой. Мой вклад с повидлом по умолчанию считался вполне достаточным. На секцию я опоздал минут на двадцать. Когда я уже переодевался в треники и чешки, внутрь заглянул Самарин, один из старших учеников, и, скривив лицо, как он делал это обычно при виде меня, буркнул. Оу, явился. «Давай быстрее, там тебя Виктор Иванович зовет». Я молча кивнул. Мой тренер был настоящей легендой самбо нашего небольшого городка. Он выпистывал и сделал мастерами массу народа. От бандитов до ментов. Когда в начале 2000-х праздновали юбилей тренера, народ скинулся ему на автомобиль. А после его смерти начал проводиться мемориальный турнир его имени. Но вот у меня самого отношения с ним, к сожалению, сразу стали весьма натянутыми. Дело в том, что он оказался близким знакомым и другом моего тренера по гимнастике. И тот нажаловался своему другу на мой меркантильный подход. Мол, не отдает всего себя тренировкам. Считает занятие спортом всего лишь развитием собственного организма, не стремится подняться до пределов своего спортивного мастерства. Ну и так далее. Так что Журавлев встретил меня настороженно, и любые мои отступления от установившегося порядка трактовал негативно. И даже после победы на первом соревновании, на которое меня заявили, отношение не особенно изменилось. Ну да и турнир был из самых низших. Виктор Иванович обнаружился у дальней стены, у которой пацанва отрабатывала броски, с помощью резиновых жгутов. Ну, знаете, длинный резиновый бин складывается в несколько раз, цепляется за крюк, вбитый в стенку, а потом зажимается в руках и пошла работа. Так можно отрабатывать броски, рывки и даже кувырки, причем не только, так сказать, в сухую, а и имитируя условия противодействия соперника. Да много чего там можно делать. Даже удары тренировать и скорость нарабатывать. Опять опоздал, Марков. Тут же сердито начал тренер, едва я подошел. — Смотри, если ты будешь и дальше так несерьезно относиться к тренировкам, вылетишь из секции в две секунды. Я с тоской вздохнул. — Виктор Иванович, ну где ж несерьезно-то? Задание на тренировку я отрабатываю со всем старанием. Народу массаж делаю. Жгут на эти резиновые помог найти. Соревнование тоже выиграл. — Опаздываешь? — Виктор Иванович, ну сами же знаете, во сколько у нас колбасу продавать начинают. В очереди стоял. — Тебя не колбаса должна волновать, Марков. Наставительно воздев палец вверх, произнес тренер. «А твои спортивные результаты?» «Да, пока они неплохи, но ты должен понимать, что это всего лишь последствия твоей хорошей базы. То есть того, что ты до прихода ко мне не дурака валял, а тоже занимался». Но все это работает, пока ты борешься еще на самом низком уровне, на котором у всех вас, почитай, нет еще никакой наработанной техники. Так, самое начало. И потому твоя наработанная база является значительным преимуществом. А стоит тебе выйти на хоть чуть более серьезный уровень, и все. На старом багаже ты уже никуда не уедешь, а ты позволяешь себе опаздывать. Я покосился по сторонам. Те, кто находился в поле зрения тренера, косились на меня из-под тишка, а вот те, кто был за его спиной, вообще бросили отработку заданий и злорадно пялились на меня. Увы, отношение тренера ко мне секретом ни для кого не было. И ученики, естественно, повторяли его на 100%. Тем более, что я все еще считался новичком. «Да уж...» Похоже, в секции самбо я долго не задержусь. А жаль. Журавлев действительно был хорошим тренером. Еще он был фанатично предан самбо. Я точно мог бы научиться у него весьма многому. Но тут уж как повезет. Еще в самом начале я поставил себе задачу продержаться хотя бы год. Из этого срока прошла уже почти половина. После занятий я двинулся к бассейну. В отличие от меня, моя любовь к плаванию так и не бросила. И к настоящему моменту уже догнала меня по разряду. Ну как догнала? Мой-то уже считался недействительным, а она свой получила только полгода назад и упорно шла к мастеру. Причем все предпосылки говорили за то, что мастера она к окончанию школы таки сделает. А что? Во сколько там та же Кабаева стала мастером спорта? В 12 или 13? А Ефимова, ну которая плавчиха. Она, насколько я помню, в 15 уже выиграла какой-то международный турнир. Моя Аленка может и не такая крутая спортсменка, но уж хотя бы раз войти в двойку призеров на соревновании уровня первенства РСФСР или там всесоюзного общества Динамо к 17 годам точно сможет. Любимая выскочила на крыльцо бассейна с небольшим опозданием. «Привет. Давно ждешь? Ой, что это у тебя?» «Где?» Но она уже лизнула ладошку и деловито принялась оттирать мне что-то под носом. «Нос тебе, что ли, подбили?» Я криво усмехнулся. Это Самарин постарался. В конце занятий, когда пошли спарринги, Журавлев поставил меня с ним в пару. И, похоже, ему была поставлена задача показать этому упрямцу, что тренер зря говорить не будет. Но у меня, как правильно заметил Виктор Иванович, благодаря системным занятиям плаванием и гимнастикой не только действительно имелась хорошая база, но еще и до кучи в башке сохранилась память о технике исполнения многих из отрабатываемых нами сейчас приемов. Конечно, боевое самбо, которому меня учили, и спортивное, которым я занимался в секции нынче, это не совсем одно и то же, но все равно очень близко. По существу, главное отличие боевого самбо от спортивного заключается в том, что бой начинается с удара по болевой точке. В пах, в кость голени, в нос что в спортивном самбо запрещено категорически, а заканчивается либо добивающим ударом, либо переходом на конвоирование. Сами же приемы почти одинаковы, ну, те, которые пересекаются. Так что, хотя в любом спорте главной является необычная память моторная, мышечная, которая нарабатывается постоянным, многократным повторением любого действия, да еще и в условиях противодействия противника и иных сбивающих факторов, все равно память о том, что и как делать, и какие имелись подводные камни при отработке того или иного приема, позволяла мне осваивать технику исполнения этих приемов в разы быстрее, чем это получалось у кого бы то ни было. Так что, несмотря на все свои усилия, сломать меня Самарин так и не смог. Отчего разозлился и начал фолить, под конец даже из-под тишка заехав локтем мне в нос. — Да, ерунда, — отмахнулся я, сдержав счастливый вздох. — Ну как же. Моя Аленка обо мне заботилась. Кстати, к чести Журавлева тот сразу просек что Самарин зашел в исполнение поставленной ему задачи далеко за рамки и устроил ему выволочку, от чего тот, похоже, затаил на меня злобу. Ой, чую хрен, я продержусь в секции даже запланированный год. А с другой стороны, жесткий прессинг ⁇ лучший способ ускорить прогресс. Ну, если ты, конечно, не сдашься, а я точно не сдамся. Случайно вышло, закончил я. Алёнка окинула меня недоверчивым взглядом, но не стала углублять тему, а пару минут, принялась воодушевлённо пересказывать мне всё, что с ней случилось с момента нашего расставания. Ну, как её спрашивали, какие оценки получила за день, как вместо пятёрки по алгебре ей поставили четвёрку, и почему это ну совсем вот несправедливо, что ей по этому поводу сказали девчонки в школе, а также подружки на секции и сама Ирина Алексеевна. Я ей не мешал, просто шел рядом и наслаждался звуками ее голоса. Пока она вдруг не замолчала, спустя несколько мгновений я так задумчиво не произнесла. «Знаешь, а у меня, кажется, начало получаться». Я отреагировал не сразу. «М-м, что?» В смысле, что начало получаться? Любимая кинула меня сердитым взглядом. Ты меня совсем не слушаешь. Слушаю. Тут же открестился я. Просто ты так резво перескакиваешь с темы на тему, что я уже потерялся. Это да. Это у нее было и в куда более зрелом возрасте. Вот вроде только что рассказывала мне об одной подруге, а потом оп и, оказывается, она уже минуту говорит о дочери или там другой подруге. Да еще зачастую о той, у которой точно такое же имя, как и у первой. Пойди догадайся, что разговор идет уже о совсем другом человеке. Аленка слегка смутилась. — Ну, я это... Я про твой комплекс упражнений, который ушел. Так вот, у меня, похоже, получилось почувствовать то самое, о чем ты говорил. Ну. Энергию эту. Опа! И когда? Я заинтересованно развернулся к ней. Сегодня днем. Пфф. Она сдула упавший на глаза Локона, потом подняла руку и заправила его за ухо. Я неудачно вошла в воду, животом ударилась. Это Женька меня толкнула, я знаю. Я Ирине Алексеевне так и сказала, но она не поверила. Так, вернемся к энергии. Торопливо прервал ее я. Аленка скорчила сердитую гримаску, но затем продолжила. Ну, я из воды вылезла и села на бортик. А когда Ирина Алексеевна мне не поверила, вообще ушла в раздевалку. Знаешь, как обидно было? Да и больно тоже. А эта дура, Женька, отвернулась так, как будто ни при чем. Гадина. Моя любовь сердито фыркнула. Я там чуть не расплакалась в раздевалке, а потом. «Короче, я вспомнила, как ты рассказывал, что эти твои упражнения, если сосредоточиться на том, чтобы выполнить их максимально правильно, боль снимают». «Ну, я решила». «И вот когда я пошла уже по третьему кругу, ну, то есть стала делать комплекс в третий раз, у меня получилось. Вот». «А что получилось-то?» «Ну, почувствовать. То есть сначала все равно больно было». Я сосредоточилась на действиях, ну, как ты говорил, и стало нормально. Боль ушла, то есть. А потом раз, и энергию почувствовала. Сначала вот здесь. Она приложила ладошку к груди где-то в районе солнечного сплетения. А потом по всему телу, так, шух! А в конце в кончиков пальцев как будто иголочками заколола. Опа! А вот это было очень похоже на то, как было у меня, когда со мной это случилось в первый раз. Неужели у нее действительно получилось? Свой комплекс упражнений я ни от кого не скрывал, и повторить его пытались многие. Более того, я пытался из-под тяжка научить делать его дедусю. В прошлый раз он у меня умер в 2000-м от пластической анемии то есть потери кроветворной способности спинного мозга. Вот меня и слегка заклинило на том, как бы помочь ему прожить подольше. Никаких особенных средств борьбы с этой болезнью, вроде той же теломерной терапии и маусенд-восстановления в геронтологии, к моменту моей смерти сделать так и не смогли. Ну или я о них просто не знал, потому как после смерти деда перестал ею интересоваться. Так что единственное, что я мог для него сделать, это как-то поставить ему его собственную поддерживающую терапию. Если ушел заниматься правильно и системно, оно очень хорошо работало. По себе помню. Причем оно работало даже без всяких ощущений энергии. А уж с ними-то должно было получиться совсем хорошо. И дед бы точно справился. Он вообще, насколько я помнил, всю жизнь по утрам делал минимум 10-минутную утреннюю зарядку. Но пока дедусь относился к этим моим поползновениям с добродушным скептицизмом. Мол, ерунда это все, твое ушу. Мне и того, что я делаю, вполне достаточно. Причем не исключено, что он был прав. То есть, если считать без учета вот этого вот ощущения энергии. А я до сих пор не был уверен, что это ощущение у меня не самообман. Ну или оно никак не привязано к самому факту переноса моего сознания из будущего в прошлое. Но если у Аленки получилось, то это же совсем другое дело. Так, отлично. Ты давай завтра с утра на зарядке постарайся повторить, и как у тебя начнет все это стабильно получаться, сделаем показательные выступления. Для кого? Для наших всех. Дедуси с бабусей, пап и мам. Попробуем их тоже этим увлечь. Они у нас уже не слишком молоды. Даст Бог, это поможет им прожить подольше. Аленка широко распахнула глаза, а затем окинула меня восторженным взглядом. Похоже, в этом направлении она даже не задумывалась. — Ух ты! А точно! Давай прям послезавтра. — Погоди! — усмехнулся я. — Сначала надо добиться стабильного результата. Ну, чтобы у тебя каждый раз получалось и без срывов, а уж потом и... У подъезда мы немного постояли, а потом Аленка прижалась ко мне, быстро клюнула губами в щеку и унеслась вверх по лестнице. Целоваться? Ну, если это можно так назвать. Мы начали только где-то неделю назад, так что она еще немного смущалась. Я отошел чуть подальше и задрал голову. Окно на третьем этаже озарилось легкими отцветами, на фоне которых через несколько секунд нарисовался тонкий девичий силуэт. Я вскинул руку и помахал ей, после чего повернулся и двинулся через двор в сторону парка. В прошлой жизни я жил на совершенно другом конце города, в сороковом квартале. Но сейчас нам дали квартиру в старом городе. На улице Лермонтова, рядом с ДК ФИ, так что от Аленкиного дома до моего было всего 15 минут пешком. Ну а для меня 8. Потому что я уже давно, когда был один, не ходил пешком. Я бегал. Дома все было нормально. Папа стучал пишущей машинкой, мама смотрела телевизор. Сестренка боролась со сном, ожидая меня. В прошлой жизни тоже укладывал ее в основном я. Но пока не уехал учиться в военное училище. «Как дела? Как секция?» Дежурно поинтересовалась мама, накладывая мне в тарелку ужин. «Да нормально все, мам!» Так же дежурно отозвался я. «И все-таки, Рома, я думаю, что тебе следует перестать разбрасываться и сосредоточиться на чем-то одном». Мама села за стол напротив меня. «Ты у меня умный и талантливый мальчик, но если ты будешь постоянно хвататься то за одно, то за другое, то в жизни ничего не достигнешь». Я прекратил есть. «Мам, тебе опять, что ли, Михаил Львович звонил?» Мама слегка покраснела. «Ну да, звонил. А что такого?» Он волнуется за тебя и до сих пор страшно огорчен, что ты бросил гимнастику. «Мам, ну мы же все это обсуждали. Не выйдет из меня чемпион и рекордсмена. Ну точно же. Нет мастера я сделаю. И даже, наверное, смогу что-то выиграть. Либо, в худшем случае, занять второе-третье место. Может, даже на пару-тройку лет и пробьюсь в состав сборной. Ну и все. Других перспектив у меня нет». Это тоже немало. Мама сердито нахмурила брови. Ты не понимаешь, сборная, поездки за границу. Я закатил глаза. Она уже не первый раз пыталась наставить меня, так сказать, на путь истины, научить жизни, как это говорится, объяснить, что важно, что не важно, чем и ради чего стоит поступиться, а во что вцепиться зубами не отпускать. Увы, наши представления обо всем этом не слишком совпадали, так что я все больше и больше становился непослушным мальчиком. — Мам, мы уже об этом говорили, и не раз. Я хочу заниматься тем, что мне действительно интересно. После ужина в нашу с сестренкой комнату заглянул папа. Подмигнув мне, он присел на кровать. — Что? Опять воспитывала. Я хмыкнул. Он вздохнул. Ты ж понимаешь, что она любя. И еще она за тебя сильно беспокоится. Пока ты занимался плаванием и гимнастикой, она боялась меньше. А как ты занялся всем этим рукомашеством и драгоножеством? Да, гимнастика намного более травматична, чем бокс и самбо, взвился я. Если грохнуться, сбрусив или турника. Короче, вечер прошел в, так сказать, бесплодных разговорах. Впрочем, не совсем. Напоследок я поинтересовался, как у него дела с диссертацией. Он пытался писать ее и в прошлом, но начал года на два позже. И так и не защитил. Почему и от чего я не знал. В свое время не поинтересовался, но сейчас... Мне удалось из-под тишка подтолкнуть его к тому, чтобы заняться ею пораньше. Ну, я так думал. А может, дело было и не во мне, но я старался. Да, продвигается потихоньку. Он помолчал, а затем вздохнул. «Ну, я вот думаю, а нужно ли мне это? Кандидатский минимум сдавать. Потом оппонирование, защита, банкет опять же». Минимум в три моих зарплаты встанет. Рублика в 600 не меньше. Да елки-маталки. моталки Пап, самые важные и полезные инвестиции — это вложение в себя, — наставительно произнес я. — Да, сейчас ты ведущий инженер, но это должность. Сегодня есть, а завтра тему закрыли, и все. Если же ты станешь кандидатом наук то это звание у тебя никто и никогда не отнимет. И даже если вашу тему закроют, то ты не будешь искать, куда идти, а тебя будут зазывать. Да и мама точно будет тобой гордиться». А вот это был убойный аргумент. Батя тут же подобрался и закивал головой. Он был из очень простой семьи и, по-моему, всю жизнь испытывал некоторый пиетет перед мамой и ее родителями. «Да я понимаю. Ну вот и отлично».